джеми жена художника. На Крис я закончу краткий обзор своих учеников, хотя могла бы рассказать и о Руде, и об Алисе, и о Скотте, и о многих других, запомнившихся мне американцах посещавших мои уроки. Среди них была милая девочка-актриса, мечтавшая научиться играть в русской манере, и писательница, написавшая детективный роман с убийством ребенка, которое по разным мотивам могли совершить все члены семьи. Ей очень хотелось писать в духе Достоевского. Был пожилой лощеный эстет с итальянскими корнями, устраивающий шекспировские фестивали в Нью-Йорке и на досуге играющий на виола де Гамбо. Был владелец небольшой страховой компании, страхующей здоровое и непьющее население в Ухте, Казани, Красногорске и других российских городах. Выразительное свидетельство его населения недоверия к родным сберкассам и банкам. И бывший студент Колумбийского университета, ныне служащий МИТ, влюбившийся в белорусскую Алену. Но закончу. Я расскажу тебе, читатель, еще о трех своих учениках. Но расскажу подробно, с тем, чтобы высказать кое-какие попутные мысли. И чтобы мое повествование, хотя бы в некоторых его частях, не напоминало газетный очерк. Итак, Джемми. В Америке я часто сталкивалась с тем, что американки, вышедшие за русского, стремятся научиться русскому языку. Высоким образцом такой американки стала для меня Джемми. О, Джемми, приятно кругленькая, с ярко-синими прямо васильковыми глазами, в цветастом платье с белым воротничком. Как легко было узнать в женских фигурах на картинах твоего Алекса. Он убирал избыточность телесных форм, акцентируя глубокий и радостный взгляд, взгляд обретенного счастья. Джейми так любила Алекса, что, кажется, стала больше русской, чем сами русские. И Колю, своего трехлетнего сына, учила русским словам и песням. Наши уроки начинались и заканчивались песнями. У Джеми был приятный высокий голос и точный слух. Мелодию она запоминала мгновенно, а как трудно было выкапывать из памяти все новые и новые песни для Джеми и ее не по дням растущего умного и музыкального Коли. К сожалению, день рождения только раз в году. Чунга-чанга, синий небосвод, Мишка с куклой громко топают. Мне все казалось, что эти ерундовые песни не стоят ни Джеми, ни Коли. Если бы можно было, я бы откопала для них что-то грандиозное, и пахальное, достойное чудо-ребенка и его энтузиастки-мамы. Но ничего, кроме крокодила Генны, под рукой не было. А локтевские пионерские песни, на слова Ольги Высоцкой, хоть и с задорными радостными мелодиями, казались идеологически устаревшими и отжившими. «Всем родной земли героям, мастерам великих строек, пионерский привет передай». о житье быть ей счастливым, в русских сёлах говорят. Мы скромные, не хвалимся, мы лагерным житьём, но скажем вам по-честному, отлично мы живём. Когда я про себя пропеваю слова этих песен, прихожу к удивительному выводу, они полностью соответствовали моему тогдашнему ощущению. Я не чувствовала в них ни фальши, ни ложного пафоса, ни преувеличений. Я была уверена, что в нашей великой стране есть великие стройки, что в живут неизмеримо лучше, чем при царе, что пионерские лагеря... Правда, про пионерские лагеря я уже знала по своему опыту, что бывают они разные. Папины от военной строительной организации вполне приличны, с рущей с речкой и с красной крой по воскресеньям, и мамин от завода Карпова. с унылой бедной природой, с макаронами на завтрак и обед и вшивыми девчонками, у которых нет своих расчесок, и они пользуются твоей. Однако сам пафос этих песен, который легко выразить словосочетанием «счастливое детство», был для меня вне сомнений. Девятиметровая неотопливаемая комната, удобство во дворе, хлеб и картошка, как основная еда, это было не главное. А главное заключалось в том, что не было войны, что у нас были папа с мамой, а у них мы. чувство детского счастья совпало с важнейшей вехой закончилось время сталина мне кажется тогда у людей появилось ощущение возможности перемен революция был дан и еще один шанс Во всяком случае, слова Локтевской песни «Широка и привольно ты, родная страна», которую мы с сестрой забивали в концертах в периода оттепеля, уже не имели того страшного и прямо противоположного подтекста, что заключался в песне «Широка страна моя родная», написанной Донаевским и Лебедевым кумачом в 1936 году, в преддверии Большого террора. В 50-е и 60-е годы в идеологемы, заложенные в пионерских песнях, хотелось верить, не верилось даже взрослой интеллигентной публике, сидящей в зале. С Джемми я не решалась разучивать песни времен пионерского детства, как раз из-за лежащих на поверхности идеологии. Но как у Бога, однако, был мой репертуар чисто детских песен. Как скучны они были в сравнении с революционными военными или теми же пионерскими, содержащими взрывной агитационный заряд, энергетику большой идеи. Приезжала Джимми издалека, из Ривьеры, но всегда точно рассчитывала время и никогда не опаздывала. Сначала мы говорили про ее рабочие дела, она работала в компании рекламным агентом, к ней приходили клиенты, задумавшие начать бизнес. И она обеспечивала этому бизнесу рекламную поддержку в прессе, на радио, на телевидении. К ее услугам, как правило, обращались богатенькие капризные клиенты, желающие за свои деньги получить по полной программе потрафление всем своим причудам и фантазиям. Джимми рассказывала про их фокусы со смехом и горечью, Я поражалась, что эта американка совпадает со мной в восприятии важных, чванливых и невежественных толстосумов. Унизить Джемми им было так же легко, как высморкаться. Но ей приходилось терпеть. Богатенькие платили большие деньги, а на Джемме висела ее маленькая семья, муж и сын. Можно представить, как тяжело приходится жене художника, а жене художника в Америке тяжело вдвойне. Где-то я читала высказывания одного из отцов-основателей, чуть ли не Джефферсона, что людям, выбравшим для себя профессию писателя, художника или музыканта, Америка противопоказана. Со времен Джефферсона многое изменилось, но прагматически, направленный на делание дела и зарабатывание денег, американский дух никуда не делся. Здесь нужен не художник, а дизайнер-оформитель, тот, что упакует в модную брусскую оболочку, привлечет или хотя бы не оттолкнет внимание потенциального клиента или покупателя. Алексей Г. – муж Джема, так по-тургеневски я звала Джеми, настоящий художник, подвижник, верный урокам петербургской школы. Пишет не на продажу, а как всякий вольный артист по вдохновению, по внутреннему побуждению, исходя не из моды, а из своих представлений и интуиции. Таким сложно везде, и в России, и в Америке, но именно они не дают исчезнуть или переродиться в кич великому древнему искусству живописи. «Джемочка, ты звонила вчера в Питер. Это мой обычный вопрос». Дело в том, что Джейми пришла ко мне не столько из-за Алекса, сколько из-за его питерской родни, бабы Зины и тети Бебы. С Алексом, прекрасно владеющим английским, Джейми спокойно могла общаться на своем родном языке, а вот с питерцами, вернее, питерками. хватало язык она на лету, начала говорить после нескольких занятий и скоро уже не боялась телефонного разговора с бабой Зиной. «Ирина, она говорил, что мой язык прекрасно. Я поняла, что она говорил. Коля тоже говорил в телефон русские слова». Гордостью Джейми было то, что именно она учила Колю русским словам и фразам. С Бабой Зиной общаться было не так трудно и страшно, как с тетей Бэбой. Для разговора с этой утонченной художественно образованной теткой мужа Джейми должна была овладеть специальным словарем. Судя по Джеминам рассказам, Бэба была коренная, одинокая петербурженка, чей интерес был сосредоточен на искусстве, театре, живописи, балете. «Что сегодня идет в Мариинке? Кто танцует вечером в балете? Я обожаю Гергиева. Ты ходила в филармонию? Каков, Тимирканов? Я хочу посмотреть Рембрандта в Эрмитаже, а в Русском музее Карамского. Тебе нравится его Христос с пустыни»?» В тетради Джемми мы записывали целые воображаемые диалоги с тетей Бэбой. Джемми восхищалась Алексом и его роднёй, и мне в чуже было радостно, что есть ещё в Петербурге такие тети Бэбы, которых хлебом не корми, а дай посетить музыкальный концерт, спектакль или выставку. Семья Алекса была еврейской, и маленький Коля был назван в честь прадеда по имени Колин, ночью могилу на Петербургском кладбище отец водил своего рожденного в Америке сына. Меня поражало, как истово Джемми отстаивало еврейство мужа, с каким неодобрением говорила о своей протестантской семье, осуждавшей ее русско-еврейское замужество. Джемми была из тех жен, что полностью прилепились к мужу, оставив родной дом со всем его содержимым, без всякого сожаления и участия. Нет, за больной матерью она ухаживала, и часто наши занятия отменялись по этой причине. Но Джейми исповедовала, и я это видела, совсем иные, не протестантские взгляды на мир. Алекс заразил ее и своим художеством, и своим еврейством. Как-то они приехали к нам все втроем, Джейми, Алекс и Коля. Алекс приходил на презентации моих книг, его я знала, а сына видела впервые. Коля оказался худым, подвижным мальчиком с тонким лицом и ярко-синими, прямо-высельковыми глазами. В чертах сына легко прочитывались черты отца и матери, прекрасные типажи для святого семейства.